12. В семинарию Цыбышев поступать так и не стал. С одной стороны, он уже, наведя справки, понимал, что сделать это не менее проблематично, чем в советское время. С другой стороны, был отец Григорий, всегда служивший Цыбышеву образцом православного духовенства, который и семинарий не заканчивал, и рукополагался в катакомбной церкви. Это же не помешало ему быть настоящим священником, солдатом и учителем. Когда умер отец Григорий, Цыбашев лишился главного своего советчика и наставника, и далее все свои поступки уже взвешивал на собственных весах правильности. Он готовился к службе духовного осенизатора, поэтому находил рукоположение в истинно православной церкви, даже более правильным, ибо не хотел пачкать ризы русской патриаршей церкви. Он видел, что дух страны погребен под сатанинскими испражнениями, и кому-то нужно было это убирать. Просто уже не оставалось времени быть гласом, вопиющим о вреде нечистот. Их проще всего было самому смыть, как в уборной. Из рассказов старого священника он определенно знал, где можно получить рукоположение катакомбных епископов. Имя отца Григория во многих областях страны служило ему пропуском. цыбышева рукоположили в украинской автокефальной православной церкви. Впрочем, сан священника был нужен Цыбышеву не из мистических соображений, чтобы, допустим, усилить благодатью силу проводимых им обрядов. Цыбашев не хотел себя ничем усиливать и защищать, как не стал бы накачивать мышцы и приобретать оружие. Он знал об участии православия в грядущем царстве Антихриста, о своем будущем проигрыше и гибели, потому шел на врага без доспехов, как схимник, поединчик Куликова поля. Но только с принятием сана цыбышев получал возможность с головой окунуться в другой мир, где уже веками ведется незримая мирским людям духовная битва, о которой говорил апостол Павел. «Не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесных». В этом мире опасность исходила даже из книги. Так Сатана вещал через избранную оболочку. Книга навязывала людским глазам его «видение мира». говорила внутри человеческих слов на сатанинском языке и таким образом обращала в его веру. Поиски епископа дали Цыбышеву еще одну возможность убедиться, что основная опасность исходила от организаций, занимающихся расширением религиозного опыта, уводящих из надежных стен православных канонов. Главная задача церкви была спасать, но спасти можно было лишь тех, кто осознает опасность и видит, от кого она исходит. Спасение против воли оказывалось слишком трудной задачей, оставалось устранять источники угрозы, и чистку следовало начинать с оболочек христианства, приютивших оккультные секты.